Османская империя Когда в Константинополе вместо православных государей воцарился турецкий султан Мехмед II Фатих, греческое духовенство не удержалось от соблазна увидеть в нем нового императора. Внешне могло казаться, что султаны де-факто продолжатели дела православных греческих царей, их наследники и чуть ли не преемники. Они использовали греческий язык в международных отношениях, внедряли при своем дворе элементы пышного церемониала прежних константинопольских монархов, опирались на их опыт административного и военного управления империей. Султаны порой именовали себя на старой имперской манер василевсами и автократорами, охотно брали в жены христианок, гречанок и южных славянок и даже заявляли о своем родстве со старинными династиями константинопольских государей. Более того, османские владыки стали некоторым образом покровительствовать православному духовенству, и это обстоятельство, возможно, имело ключевое значение для признания за ними царского статуса со стороны константинопольских первой иерархов. Историк Федор Успенский писал по этому поводу. «Магомед, имеется в виду Мехмед II Фатих, восстановил православную патриархию, остановив свой выбор на главе противника Фунии Геннадия халарии возведя его на трон с соблюдением по возможности прежнего церемониала. Как государственное установление таманской империи, представительство и управление греческой нации, созданная Магометом и Геннадием Вселенская Патриархия на первых порах была обеспечена бератом о фискальном и судебном иммунитете патриарха и духовенства. В долгой и тяжелой борьбе она сосредоточила в своих руках судебную власть над православными в области семейного и наследственного права сохранила церковь но помешала объединению грека-славянского мира Протопресвитер александр шмеман отмечает христиане в атаманской империи получили права не только религиозного но и национального меньшинства причем оба эти понятия оказались слиты воедино патриарх стал мели от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 Константинопольская патриархия соблазнилась своим высоким положением. Она использовала турок как живой таран, сокрушивший независимость славянских автокефальных церквей. Турки помогли фонариотам, фонар, район патриаршей резиденции в турецком Константинополе, на какое-то время огречить болгарские Тырновскую патриархию и Охридскую архиепископию, а также Печскую патриархию сербов. Для константинопольских патриархов Власть султана оказалась даже более удобной, чем православная монархия. Император Ромеев имел немалое влияние на духовные дела, так как при османских владыках власть патриарха над клиром и мирянами стала абсолютной. Греческий философ Георгий Трапезунский, секретарь папы римского Николая V, льстиво писал Мехмеду II «Никто не сомневается, что ты по праву являешься императором римлян» поскольку в действительности императором является тот, кто по закону владеет престолом империи. А престолом Римской империи является Константинополь, следовательно, тот, кто по праву владеет этим городом, и есть император. Не от людей, а от Бога ты владеешь вышеназванным троном, завоеванным твоей саблей. Следовательно, ты являешься законным императором римлян, а тот, кто является императором римлян, является также императором всего земного шара. Георгий Трапезунский мечтал обратить Мехмеда II в христианство, для чего даже встречался с султаном в 1465 году. Исследователь Ксения Лобовикова пишет, «Мехмед-завоеватель у Георгия Трапезунского наделен богом миссии носителя и распространителя христианства». Согласно автору, Мехмеду божественным образом предначертано быть правителем, помощником и стражем посреднего и истинного обращения всех людей ко Христу и исправления христиан. Наконец, турецкому султану суждено стать главой всей христианской экумены, правителем мира. Концепция Георгия Трапезонского практически полностью совпадает с официальной византийской политической доктриной, с той лишь разницей, что у Георгия, правителем Айкумены должен стать Мехмед-завоеватель. Мехмед II не стал объединителем мира. Он остался мусульманином. Однако концепция Георгия Трапезунского о законном наследовании султанами престола императоров Нового Рима стала политической доктриной, эксплуатировавшейся османскими правителями в их отношениях с Европой. Историк Димитрий цикис Отмечает, что османы вели переписку с итальянцами на греческом языке. Известны договоры Мехмеда II с Венецией, составленные на языке ромеев, а также несколько грекоязычных фирман того же султана. Характерно, что султан Баезид II (1481-1512) в своей переписке с главами иностранных государств пользовался титулатурой византийских императоров. Вот начало его послания дожу Венеции, написанного в 1503 году. Султан Баизид, Божьей милостью Василевс греческий Василевс царь и автократор, греческий автокраутер самодержец император двух континентов Азии и Европы и остального мира. Они направили некоторых своих людей в город, в город, произносится как Истинбалин, откуда происходит турецкий топоним Истанбул. Димитрий Скицикис пишет, что Мехмед, завоеватель, считал себя продолжателем дела греческих императоров, напоминал о своих греческих корнях по материнской линии и даже утверждал, что его предок, принц императорского византийского дома Камнинов, который, эмигрировав в Конью, обратился в ислам и взял в жены принцессу из династии сельджукидов. Патриархи, милостью султанов ставшие милет то есть главами всей православной общины османского государства, фактически признали царское достоинство мусульманских правителей. Они получали из их рук фирманы и являлись частью турецкой государственной бюрократии. Такое положение дел сохранялось более ста лет после завоевания столицы империи. Только в 1561 году, разочаровавшись в султанах, Константинопольская церковь, наконец, соборно признала законным государем православного, а не мусульманина, молодого русского царя Ивана IV Васильевича, будущего Грозного. Он венчался на царство в 1547 году, а через 14 лет константинопольский патриарх Иоасав II с собором признал за русским государем царский сан. В соборной грамоте царю сказано — «Наша мерность, риторическое самоуничижение Вселенского Патриарха, советом изде собравшихся священнейших митрополитов и боголюбезнейших епископов, действием и благодатью Всесвятого и Живоначального и совершенно начального Духа подавает и дарует реченному царю-государю Иоанну ежебыть и именоваться тому во царя законного и благочестивейшего», увенчанного и от нас законно, купно и церковно. Под документом поставлены подписи иосафа и 36 других иерархов. Патриарх признавал полную легитимность принятия Иоанном царского титула на основании как его родства с римскими императорами, так и дарования царского титула и знака власти святому князю Владимиру Святославичу. Примечательно, что признание Константинопольской церковью Ивана Грозного православным царем произошло на пике могущества Османской державы во время правления Сулеймана Великолепного. Патриарх Иоасав жаловался царю Ивану на угнетение церкви и называл московского государя единственным прибежищем. Дело в том, что укрепившаяся в Константинополе и на других бывших землях империи Оттаманская порта более не нуждалась в своей легитимации у населения через заигрывание с церковью и обращение к имперским традициям. Титул православного царя уже не интересовал султана суши и императора морей, халифа-мусульман, имама века, слугу двух священных мечетей, защитника религии. Турецкие султаны были мусульманскими монархами, в государстве которых поощрялся переход христиан в ислам, Крещение же мусульман каралось смертью. Иллюзии Георгия Трапезунского и подобных ему рассеялись. Отныне надежды всех православных были устремлены к Москве, Третьему Риму. Святая Русь начала свое высокое служение еще на Куликовом поле, но с 1561 года собственным преемником ее стал признавать сам Второй Рим — Константинополь.